Глава 20. Я прозрел через минуту, а вот все остальные нет. Ослеп не только я, но и бравые девушки-воины, Генрих, какая-то баба-шаман и мой единорог. Маг, который использовал сильную магию, был причудливым мужиком в подтяжках с залысинами, но зато мудрыми глазами. Мне даже на какой-то миг показалось, что он пьян, но я ошибся. Бутылка горячительного напитка в его руках была наполнена наполовину. А вот от него изрядно пованивала бывшей попойкой. «И кто ты у нас?» Я хрустнул шеей. «Маг? Слесарь?» «Инокентий!» Улыбнулся мужичок, посматривая на меня мудрыми глазами. «А вот ты демон. Интересная особь. Не подскажешь, куда идешь и почему устраиваешь тут побоище?» «Побоище?» Искренне удивился я. «Я же вроде так никого и не прикончил». «В этом мире да!» Кивнул мужичок. А вот в прошлых я задумался, но только на миг. Посмотрел на мужика и вдруг понял, мне плевать на него. Потому пришпорил единорога, который все еще мотал головой, и двинулся прямо на него. — Да постой ты, великий демон Лени, вскинул руку Иннокентий. — Поговорить надо бы! В следующий миг с его руки сорвалась еле видимая дымка, которая тут же была втянута моим носом. Состояние стало патовым, разум помутился, а в печени заболело. Черт, а прикольная магия. Только она не могла сильно повлиять на меня. Я тут же пришел в себя и все же слез с коня. Подошел к кинокентию и дал леща, чтобы больше такой дуростью не занимался. Удивительным было то, что мой лещ не снес его с ног. Гром был, птицы в лесу тут же поднялись и тучи унеслись на юг. А вот сам мужик зашатался. «Удивительная сила!» Еле — еле-еле пробормотал он. «Еще чуть-чуть и убил бы». «Странно, что не убил». «Да чего тут странного, Рик?» Иннокентий зевнул, щелкнул пальцами, и вся живность в радиусе 300 метров упала на землю. «Меня Бог оберегает. Ну вот не могу умереть, хоть ты тресни». «Типа фаворит Бога? И каково это быть под постоянным контролем Ага! «А-а-а!» — нахмурился мужик. «Контролем-то!» – начал он отвечать на второй вопрос и вмиг погрустнел. «Да жопа полная! Я даже напиться не могу. Не поверишь, уже лет сто только и делаю, что бегаю и людей спасаю. Краны им там делаю, сантехнику, пью как черт последний, но сдохнуть не могу. Даже магию освоил. Магия пьянчуги называется». Он миловидно улыбнулся и рыгнул. «Вон, на тебя даже заклинание цироза не подействовало. Что уж говорить про то, что нам невыгодно драться с тобой». А этих-то чем? Я обвел рукой лежащих. Тоже заклинание? Да, всех напоил, даже этого шныря. Он пнул пьяного Генриха. Мага чертова Харкана. Я вот чего пришел-то, Рик. Он сел на землю, отхлебнул из бутылки и мигом окосел. Но прошла секунда, и глаза вновь вернулись в норму. Предупредить тебя надо. У богов сегодня стырили одну красивую душу. И они начали друг на друга лясы точить. Мне, если честно, наплевать, чем это все закончится. но вот, пострадают невинные. А я тут каким боком? Хм, ну, ты же великий демон. В тебе мощи столько, сколько нашим местным не снилось. Так что, может, поможешь, а? А то разнесут же город, и все, пиши пропало. Мне не нужно было думать, чтобы знать ответ. Вот что-что, а на помощь к тому, кто создал крылатых, я точно не пойду. Гибло это дело, светлячкам и ангелочкам помогать. Я помотал головой, на что Иннокентий лишь тяжело вздохнул. Ну, я попытался. В общем, смотри, Рик. Он встал с земли, отряхнулся от песка и отпил с горла. Я типа провидцем бываю иногда и хочу тебя предупредить. Ты будешь ввязан в эту войну, но, видимо, каким-то другим образом. Короче, когда пойдешь рога ломать этим двум великим лавеласам, не убивай их, хорошо? А то мир схлопнется и все погибнут. «Да пофиг, даже не собирался». «Вот и славно!» Он протянул мне руку, дал мне краба и испарился, оставляя после себя лишь белую дымку и стойкий запах перегара. Люди тут же начали подниматься, не понимая, что произошло. Генрих достал язык и начал по небу скрести его, а девушки держались за головы. На вопросы, что только что произошло, я только делал, что пожимал плечами. Затем сел на коня приказал Генриху двигаться за мной и снес вторую стену. Никто уже не мог остановить.